А от шуршания и шипение миллионов тварей, которые живым, копошащимся ковром покрывали улицы. «Сэр! Крикуны прорвали восточный фланг!» — раздался в динамике хриплый голос командира 6 -го батальона. «Мы несем тяжелые потери! Повторяю, мы...» Связь оборвалась, сменившись белым шумом. Генерал Перейра даже не вздрогнул. Он привык. За последние недели он привык ко всему, к крикам в эфире, к докладам о сотнях погибших, к холоду и запаху смерти, который прочно засел в его ноздрях. «Последний рубеж!» — прожептал генерал, и его голос утонул в грохоте обрушившегося неподалеку здания. Он знал, что там, где теперь осталась только груда дымящихся обломков, размещался специальный отряд «Терминус»,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 Готовясь выстрелить, как только раздадутся в первые взрывы когда заметил странное движение в черном море твари внизу. Сначала он подумал, что это галлюцинация от усталости, но нет. Криконы действительно замерли. Шум стих. Сначала едва заметно, как будто кто-то приглушил звук, а потом разом.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 «Уходит?» Как будто их город перестал представлять для них интерес. «Отменить протокол, Феникс!» — коротко приказал он. «Есть отменить!» — голос связиста дрожал от волнения. «Сэр, разрешите должить! Разведка докладывает. То же самое происходит по всему миру. Индия, бразилии и другие страны, тени отступают. Все движутся в одном направлении». «Куда? Куда они все летят?» «Разведка подтверждает. Все эти теневые сущности по всему миру движутся...» Конечная цель, но ну уже говорите, Лихтенштейн, сэр, похоже они все летят в Лихтенштейн. Генерал Мартин Перейра долго молчал, глядя на пустещее небо, на горизонте которого исчезал последний теневой хвост. Затем он медленно опустил пистолет, так и не сделав последнего выстрела. На лице опытного нового и начальника не отобразилось облегчение.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 Он будет решать только одну проблему за раз. А сейчас, похоже, одна из его проблем наконец-то закончилась. Живой император, в полный сил, никогда бы не снял защиту. Значит, его люди внутри справились. Армия, уже стоявшая на подступах площади, начала движение. Щербатов вышел вперед, подняв руку. «Не с места! Я, князь Щербатов, беру командование на себя!»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 жизненной планете. Поэтому я принял решение и готов понести за него полную ответственность. Если народ Лихтенштейна так решит, я вызвал всю мощь и весь гнев теней на нас. Я превратил Лихтенштейн в маяк, в приманку, на которой слетелись все эти твари. По толпе снова пронесся гул, но теперь в нем слышался не только страх, но и понимание.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 И я начал формировать из этой россыпи один огромный радужный кристалл. Моя магия сплеталась с энергией камней, преобразуя их. Настя, чувствуя, что мне нужна поддержка, тоже подключилась, вливая свою силу в нужные моменты, помогая мне стабилизировать процесс. Наши дары слились в единый поток, что было похоже на танец, ложный опасный, но невероятно красивый.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 В наступившей тишине замерли его советники и генералы. Они видели все. Как тени бьются о барьер, как вспыхивают и гаснут огни, как один человек противостоит силе, способный уничтожить целые цивилизации. И в какой-то момент один из генералов не выдержал. «Он же не справится!» — прожептал он. «Никто не сможет с этим справиться! Это конец!» Канцлер Мисбарк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 выделить ему территорию, сопоставимую по размерам с самим Лихтенштейном? Взгляд канцлера упал на Йозефа Баумана, пьяного противника этой идеи. Тот всегда утверждал, что прусская земля завоевывалась не для того, чтобы ее раздавать. но «Ну, что скажешь, Йозеф?» — спросил канцлер. Бауман медленно поднял голову. В его глазах больше не было упрямства, только уважение «Скажу», — ответил он